ЛОВЛЯ В МУТНОЙ ВОДЕ В миниатюре в Москве на Трубной площади, вышедшей в 1883 году, Чехов описывал свои впечатления от одного из самых оживленных и шумных рынков Москвы. Здесь торговали живым товаром – певчими птицами, собаками, морскими свинками, ежами, снегью для кухни, кроликами и зайцами, цыплятами – курицами, петухами и утками, и живой рыбой. Интереснее всего рыбный отдел. Душ десять мужиков сидят в ряд. Перед каждым из них ведро. В ведрах же маленький кромешный ад. Там в зеленоватой, мутной воде копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки-жерлянки, тритоны. Большие речные жуки с поломанными ногами шныряют по маленькой поверхности карабкаясь на карасе и перескакивая через лягушек. Лягушки лезут на жуков, тритоны на лягушек. Живуча тварь. Темно-зеленые линии, как более дорогая рыба, пользуются льготой. Их держат в особой баночке, где плавать нельзя, но все же не так тесно. Важная рыба-карась. Держанный карась, ваше высокоблагородие, чтоб он и сдох. Его хоть год держи в ведре, а он все жив. «Неделю уж, как поймал я этих самых рыбов, наловил я их, милостивый государь, в перерве и оттуда пешком. Караси по две копейки, вьюны по три, а малявки гривенник за десяток, чтоб они издохли. Извольте малявок за пятак, червячков не прикажете ли?» Продавец лезет в ведро и достает оттуда своими грубыми жесткими пальцами нежную малявку или карасика величиной с ноготь. Около ведер разложены лески, крючки, жерлицы и отливают на солнце пунцовым огнем прудовые червяки. Михаил Чехов вспоминает, что поначалу Антону было недодач, так как необходимость зарабатывать в московских журналах удерживала его на лето в Москве, и он не ездил из нее дальше Сокольников, Богородского и других подмосковных дачных выселков, так талантливо сменных в пестрых рассказах. Еще один фильетон Антоша чеханте опубликованный в 1885 году, адресован московским дачникам и посвящен рыбной ловле и называется «Рыбье дело. Густой трактат по жидкому вопросу». И начинается, как всякий уважающий себя трактат, с водных замечаний. Сегодняшнюю весьма передовую статью нашу мы посвящаем несчастным дачникам, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязана нитка и червяк. Мы даем, даром заметьте, целый трактат советов рыболовам. Чтобы придать нашему труду побольше серьезности и учености, мы глубокомысленно делим его на параграфы и пункты. Первое. Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, реках, прудах, а под Москвою также в лужицах и канавах. Примечание. Самая крупная рыба ловится в живорыбных лавках. Второе: ловить нужно вдали от населенных мест, иначе рискуешь поймать за ногу купающуюся дачницу или же услышать фразу: Какую вы имеете полную право ловить здесь рыбу? Или, может, по шее захотелось? Третье. Прежде чем закидывать удочку, нужно надеть на крючок приманку, какую угодно, судя по роду рыбы. Можешь ловить и без приманки, так как все равно ничего не поймаешь. Примечание. Хорошенькие дачницы, сидящие на берегу с удочкой для того только, чтобы привлечь внимание женихов, могут удить и без приманки. Нехорошенькие же дачницы – Должны пускать в ход приманку. Сто, двести тысяч или что-нибудь вроде. Четвертое. Сидя с удочкой, не махай руками, не дрыгай ногами и не кричи караул, так как рыба не любит шума. Ужение не требует особенного искусства. Если поплавок неподвижен, то это значит, что рыба еще не клюет. Если он шевелится, то торжествует твою приманку начинают пробовать. Если же он пошел ко дну, то не трудись тащить, так как все равно ничего не вытащишь. Однако дальше выясняется, что с рыбой все обстоит не так просто. В окрестностях Москвы ловятся следующие породы рыб. А. Щука. Рыба некрасивая, невкусная, но рассудительная, положительная, убежденная в своих щучьих правах. Глотает все, что только попадается ей на пути. Рыб, раков, лягушек, уток, ребят. Каждая щука в отдельности съедает гораздо больше рыбы, чем все посетители Егоровского трактира. Сыта никогда не бывает и постоянно жалуется на упадок дел. Когда ей указывают на ее жадность и на несчастное положение мелкой рыбешки, она говорит. «Поговори мне еще, так живо в моем желудке очутишься». Когда же подобные указания делают ей старшие чином, она заявляет. и батюшка, да кто ж теперь рыбешку не ест? Так уж испокон века положено, чтоб мы, щуки, всегда сыты были». Когда ее пугают пропечатанием газете, она говорит. «А мне плевать». Как видите, речь идет не совсем о рыбах, вернее, не только о рыбах. И все же я беру на себя смелость проиллюстрировать чеховский обзор некоторыми рецептами столичной кухни. Щука по-польски выдать одну щуку по половине кореньев в зеленой петрушке и сельдерея, один лавровый лист, четыре лимона, четверть сухого бульона, один фунт масла, один фунт винограда, одну бутылку мадеры, один стакан рому, 3-4 столовые ложки испанского вина. 10-15 зерен перцу, тмина, соли по вкусу. Нарежьте крупно разных кореньев, зелени. Поджарьте в масле с тмином и лавровым листом. Когда подрумянится, положите фунт раздавленного красного винограду. Вылейте бутылку хорошей Мадеры, стакан рому, полфунта сливочного масла. Выдавите сок из 4 лимонов, посолите, Прибросьте перцу и прибавьте с четверть фунта крепкого бульону из какой-нибудь дичи. Размешать все это хорошенько для того, чтобы бульон и масло стопились вместе. Вылейте в рыбную кастрюлю, положите туда щуку. Накройте крышкой и поставьте греть на слабом огне часа за полтора до того, как подавать на стол. В особенном соуснике подайте на щучего щучьего отвара, уста уваренного с несколькими ложками испанского вина. Сухой бульон. Перемой и уложи в большую кастрюлю 3 фунта телячьего секу, 12 фунтов говядины, 4 фунта телячьих ножек, несколько рябчиков и кур, 12 фунтов баранины. Налей кастрюлю полной воды и поставь на умеренный огонь, чтобы парилось потихоньку. И снимай пену. Когда мясо уварится, процеди бульон через сито. Мясо отожми, положи его в кастрюлю. Налей воды и держи на огне, пока мясо не разварится совершенно. Второй бульон также процеди. Смешай с первым и поставь в холодное место. Сверху бульона будет застывать жир, который надобно снимать. На другой день влей бульон в кастрюлю. Положи разных кореньев и увари их. Выбери коренья. Положи в бульон 5 или 6 взбитых белков. Прокипяти, посоли, процеди сквозь салфетку. Если бульон чистый, и прозрачен, влей его опять в кастрюлю и держи на малом огне пока не сделается густ, как кисель, не давая, однако ж ему пригорать. Тогда разложи его в противне, дай остынуть, с сками и поставь его в печь в другой раз. Щука разварная. Чешую не выскабливать, снять только жабры, хорошенько выпотрошить и варить в рыбном отваре. Подавать соусом из прованского масла и уксуса. Щука на вертеле. Соскоблить чешую и нашпиковать кусочками угря с рубленными луком и петрушкой, солью, перцем, мускатным орехом. Обернуть рыбу в промасленную бумагу, надеть на вертел. Поливать белым вином и растопленным маслом. Когда щука изжарится, развернуть. Истолочь в ступке анчоусов и смешать с соусом, которым поливать щуку. Процедить. Прибавить в соус устриц или ракушек и проварить с каперсами и перцем. Заправить мукой, поджаренной в масле. Можно вместо угря нашпиковать тонким шпиком. Маленькие щуки. Жарить во фритюре, обсыпав мукой, как всякую другую рыбу. Пупитпон из щуки. Приготовить фарш из четверти фунта филе щуки. 48 золотников хлебного мякиша, намоченного, выженного и проваренного 2 минуты в небольшом количестве молока, прибавить 60 золотников масла, 4 желтка соли и мускатного ореха. Нарезать кусками в 3-4 пальца длины филе. Добавить соль, сварить, налив полстакана белого вина и положив немного масла. Откинуть, дать стечь. Заправить этот отвар маслом растертым с мукой так, чтобы вышел довольно густой соус. Варить 3-4 минуты, постоянно мешая. Прибавить тогда филе, соль и несколько дюжин ракушек или устриц, предварительно прокипяченных. Дать остыть. Обмазать маслом глубокое круглое металлическое блюдо, положить на дно слои в 2-3 пальца толщины приготовленного фарша. На середину выложить рыбу горкой и покрыть все оставшимся фаршем. Сгладить поверхность, смочить растопленным маслом, накрыть бумагой и поставить в нежаркий шкаф на несколько минут. Подавать на том же блюде. Заливная щука. Отрезать от щуки 6 кусков толщиною в палец. Посолить и оставить лежать полчаса. Положить куски в плоскую кастрюлю. Прибавить моркови, рубленных с и лука, лавровый лист и крупного перцу. Налить до высоты рыбы уксусу и немного воды. Дать вскипать, оставить на край плиты. Через полчаса снять с огня и дать немного остыть. Откинуть рыбу на решето и дать стечь. Положить ее в глубокое блюдо или плоскую каменную чашку. Посыпать щепоткою зеленой петрушки. В отвар из-под прибавить 4-5 размоченных листов желатина подогревать, пока желатин весь не растворится, размешать и процедить, вылить на рыбу, поставить в холодное помещение и подавать через 12 часов. Но вернемся к фильетону. Б. Головль. Рыбий интеллигент. галантен, ловок, красив и имеет большой лоб. Состоит членом многих благотворительных обществ считает с чувством Некрасова, бронит щук, но, тем не менее, поедает рыбешек с таким же аппетитом, как и щука. Впрочем, истребление пискарей и уклеек считает горькой необходимостью, потребностью времени. Когда в интимных беседах его попрекают расхождением слова с делом, он вздыхает и говорит. «Ничего не поделаешь, батенька, не созрели еще пискари для безопасной жизни». И к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен? Рецептов блюд из головля мне, к сожалению, обнаружить не удалось. Но зато есть хорошая цитата. В рассказе «Счастье» один из героев делится историей о своем счастье. «А мне, братцы, на удовольствие рыбку ловить. Хлебом меня не корми, а только дай с посидеть, ей-богу. Ловлю я и на удочку, и на жерлицу, и верши ставлю, а когда лед идет, наметкой ловлю. Силы-то у меня нету, чтобы наметкой ловить, Так я мужика за пятачок нанимаю. И, господи, что оно такое за удовольствие? Поймаешь налима или голавля какого-нибудь? Так словно брата родного увидел. И скажи, пожалуйста, для всякой рыбы своя умственность есть. Одну на живца ловишь, Другую — на выползка, третью — на лягушку или кузнечика. Все ведь это понимать надо. К примеру сказать налим. Налим — рыба неделикатная, она и ерша хватит. Щука — пескаря любит. Шилишпер — бабочку. Голавля, ежели на бырком месте ловить, то нет лучшее удовольствия. Пустишь леску сожени в десять без грузила, с бабочкой или с жуком, чтобы приманка поверху плавала. Стоишь в воде без штанов и пускаешь по течению, а головы дёрг. Только тут так норовить надо, чтобы он, проклятый, приманку не сорвал. Как только он джигнул тебя за леску, так и подсекай. Нечего ждать. Страсть, сколько я на своем веку рыбы переловил. И в этом вдохновенном монологе мы слышим голос самого Чехова, страстного рыбака, охотника и грибника. «Чудесное занятие», — говорил Чехов о рыбной ловле. «Вроде тихого помешательства. И самому приятно, и для других не опасно. А главное, думать не надо. Хорошо». Но это уже один из поздних его рассказов, проникнутых грустью. А мы вернемся к веселому Антоше Чеханте. Ц. Налим. Тяжел, неповоротлив и флегматичен, как театральный кассир. Славится своей громадной печенкой, из чего явствует, что он пьет горькую. Живет под корягами и питается всякой всячиной. По натуре хищен, но умеет довольствоваться падалью, червяками и травой. Где уж нам со щуками да головлями равняться? Что есть, то и едим. И на том спасибо. Пойманный на крючок вытаскивается из воды, как бревно, не изъявляя никакого протеста. Ему... На все плевать. «Ловля Налима» является сюжетом еще одного юмористического рассказа Чехова о том, как четверо мужиков и барин пытались вытащить забившуюся под корягу большую рыбу. Рассказ так и называется «Налим». «Налим?» — спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком. «Так тащите его скорей. «Уже дашь полтинничек? Удружим ежели! Здоровенный Налим! Что твоя купчиха!» Стоит в скоростье, полтинник за труды. Не мне его, любим, не мни, а то замучишь. Подпирай снизу, тащи-ка корягу кверху. Добрый человек, как тебя? Кверху, а не к низу дьявол. Не болтайте ногами. Проходит пять минут, десять, барину становится не втерпёшь. Василий, кричит он, повернувшись к усадьбе, Васька, позовите ко мне Василия. Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит. «Полезай в воду», — приказывает ему барин. «Помоги им вытащить Налима». Налима не вытащит. Василий быстро раздевается и лезет в воду. «Я сейчас», — бормочет. «Где Налим?» «Я сейчас. Мы это мигом». «А ты бы ушел, Ефим. Нечего тебе тут старому человеку не в свое дело мешаться». «Который тут Налим?» «Я его сейчас. Вот он. Пустите руки». «Да чего пустить руки, сами знаем, пустить руки, а ты вытащи!» «Да не что его так вытащишь, надо за голову!» «А голова под корягой, знамо дело, дурак!» «Ну не лай, а то влетит, сволочь!» «При господине барине такие слова, — лепечет Ефим. «Не вытащите и выбраться уж больно ловко он засел туда!» «Погодите, я сейчас, — говорит барин, и начинает торопливо раздеваться!» «Четыре вас, дурака, на Лима вытащить не можете!» Раздевшись, Андрей Андреевич дает себя остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведет ни к чему. «Подрубить корягу надо», — решает, наконец, любим. «Герасим, сходи за топором. Топор подайте». «Пальцев-то себе не отрубите», — говорит барин, когда слышится подводный удар топора корягу. «Ефим, пошел вон отсюда!» «Постойте, я Налима вытащу. Вы не того!» Коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреевич к великому своему удовольствию чувствует, как его пальцы лезут на лиму под жабры. «Тащу, братцы, не толпитесь! Стойте, тащу!» На поверхности показывается большая налимья голова, и за нею черное аршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться. Шалиш, дудки, брат, попался? Ага!» По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании. Знатный налейм лепечет Ефим, почесывая под ключицами. Чай фунтов десять будет. Да, соглашается барин, печенка так и отдувается, так и прет ее нутра. Ах! Этот рассказ написан на каникулах в усадьбе Бабкина под Воскресенском, где Чеховы подружились с владельцами усадьбы и всей семьей проводили там лето. Михаил Чехов вспоминает. Володя, Налим, также написан с натуры, действие происходило при постройке купальни. Дочь Альбиона – все окружение бабкинское. Мария Владимировна была внучкой известного издателя, гуманиста-писателя Новикова. Сама писала в журналах, была страстной рыболовкой и по целым часам простаивала с моим братом Антоном и сестрой Машей с удочкой на берегу и вела с ними литературные беседы. Матылот из налима на пять персон. Выдать один килограмм налима, один стакан белого вина, два с половиной стакана рыбного бульона, одну луковицу, сто грамм лука Шарлот, сто грамм масла, сто грамм пюре томату, по сто грамм оливок корнишонов, одну чайную ложку холодной пасировки, двести грамм шампиньонов, десять пятнадцать раков, соли и перцу по вкусу. Для кнели 400 г мякоти судака, четверть стакана ординарных сливок, 3 четверти стакана густых сливок, соли, перца по вкусу. Сняв с налима кожу, отрезать голову, снять филе из костей, нарезать на порционные куски, посолить их и посыпать белым перцем и мукой. Закалировав в глубоком сотейнике на масле шинкованный лук, Положить филе на налима. Прибавить белое вино и часть рыбного бульона. Накрыть сотейник крышкой и поставить припускаться, пока налим не станет мягким. Тогда прибавить пассированное на масле пюре томатов, холодную пассировку, влить остальной бульон и дать соусу высадиться до густоты жидкой сметаны. Потом прибавить припущенные на масле шампиньоны, очищенные винтом оливки, корнишоны, и глиссированный лук шарлот. Дать еще немного вскипеть и перед самой подачей опустить раковые шейки, взятые от варенных раков. Кнель из рыбы, заправленную раковым маслом и нарезанную бланкетами, припущенную на масле печенку налима. Подавать на стол в чашке. Объяснение и примечание. Сорт рыбы. Для мотылота нужно брать такой сорт рыбы, который не разваривается, вроде налима, судака или карпа. Нежные сорта рыбы, как тосик, форель, не годятся для мотылота, так как разварится и блюдо будет иметь некрасивый вид. Печенка налима. Печенку налима не следует выбрасывать, так как она имеет очень хороший вкус и подается на гарнир не к одному только мотылоту, но и ко многим рыбным блюдам. Чем крупнее печенка у Налима, тем он дороже ценится. Красное вино. Матылот приготовляется и на красном вине. Нужно заметить, что белое вино можно заменять красным только в том случае, когда берется дорогое, неподкрашенное вино. От дешевого же сорта вина рыба получает особый неприятный привкус, а соус – некрасивый синеватый цвет. Если делается мотылот с красным вином, даже и натуральным, то лучше его приготовлять в огнеупорной, каменной или эмалированной посуде. Тогда вино не изменяет цвет. Раки. Шейки от раков идут в мотылот для гарнира, а скорлупки на раковое масло для подкрашивания рыбной кнели. Рыбная кнель разделывается на столовой ложке. С налимьей печенкой мы уже познакомились. А как поступали с окунем? Д. Окунь. Красивая рыбка с достаточно острыми зубами. Хищен. Самцы состоят антрепренерами, а самки дают концерты. Окуни с огурцами. Выдать 4-5 окуней, 1 столовую ложку муки, 3-4 столовые ложки масла, 3-4 соленых огурца, душистых поваренных трав, перцу щепать, петрушки зеленый по вкусу. Вычищенную и выпотрошенную рыбу посыпать перцем снаружи и внутри. Потом поджарить в чухонском масле нарезанные кружочками солёные огурцы с подпалённой мукою и пучком душистых трав. Налить немного говяжьего бульона, положить рыбу и поставить вариться. Потом, выложив рыбу на блюдо, убрать огурцами, посыпать края блюда петрушкою или толчеными сухарями. Траву же выбросить. Еще Е. Йорш. Бойкий, шустрый индивидуум, воображающий, что он защищен от щек и головли и льготами, данными ему природой, но тем не менее преисправно попадающий в уху. Уха из ершей и пескарей. Выдать ершей и пескарей всего 15. 5-6 зерен перцу, полкорня петрушки, одну луковицу, четверть фунта паюсной икры. Посолив воду и положив в нее перец, петрушку и лук, поставить кастрюлю на огонь. Когда вода закипит, то, отобрав 6-8 крупных рыб, очистить, а остальную рыбу, не чистя и не потроша, опустить в кипяток и разварить совершенно. Потом истолочь четверть фунта паюсной икры и положить ее в уху для того, чтобы бульон был чист и прозрачен. Кроме того, икра придает приятный вкус бульону. Когда икра побелеет, процедить уху сквозь салфетку, кастрюлю вымыть, влить в нее процеженный бульон, довести последний до самого тихого кипения и тогда опустить в него отобранную рыбу покрупнее. Прокипятить минут 5 и подавать. Можно опустить при подаче 2-3 ломтика лимона. Такую уху совсем не портил и куриный бульон. По этому поводу госпожа Петрова рассказывает своим читателям историю, вполне достойную пера Чехова. Уха на курином бульоне. Выдать две куры одну луковицу, 10 зерен перцу, одну гвоздичку, 2 яичных белка или 1 фунт паюсной икры, 15-20 мелких рыбешек, петрушки, сельдерея, соли по вкусу. Возьмите двух молодых кур, вырежьте из них котлеты. Отымите ноги и хлуб, то есть заднюю часть спинки. Ноги и хлуб могут пойти на плов или в бульон хоть на следующий день. Котлеты под соус, а из спинок, грудных костей, шеек и головок сварите тонкий чистый бульон с корнем петрушки, сельдерея, одной репчатой луковицей и десятком горошин перцу. В луковицу можете воткнуть одну гвоздичку. Этот бульон, повторяем, должен быть чист и прозрачен. А потому, если он после процеживания сквозь салфетку окажется мутен, советуем его лучше оттянуть яичными белками или еще лучше паюсной икрой. Очистив бульон и процедив его в чистую кастрюлю, поставьте вновь на плиту. Положите в него очищенную от шелухи и выпотрошенную рыбу, окуней, язиков, линей, сигалища. Всего лучше пескарей и ершей. Словом, какая случится. И уварите до спелости. Читаем дальше у Чехова. Ершей и пескарей потрошить все-таки не советуем. Достаточно очищать одну шелуху. Такая уха очень вкусна, хотя, конечно, постникам может показаться безвкусной. Мы знавали из них таких, которые утверждали вовсе не шутя, что во время постов потребление мяса им делалось противно. Был у нас один знакомый, человек во всех отношениях хороший. Имел он несчастье влюбиться в одну замужнюю барыню, и вообразил, что по этому поводу надо наложить на себя пост. Наш знакомец был человек богатый и гостеприимный. Жил он постоянно почти в своем имении и держал отличного повара. Приезжает к нему однажды в деревню по случаю освещения нового храма одна важная особа, тоже постившаяся, хотя и весила чуть ли не 10 пудов. В деревне, отдалённой от реки, трудно бывает достать рыбы, а необходима была уха. Достали кое-какой рыбки, и повар-артист сварил уху на славу. Ест особо уху и не нахвалится ею. Возвратившись домой, призывает к себе своего повара и говорит. «Свари ты завтра мне такую же уху, какую подавали на празднике у Араста Агеевича». «Такую нельзя сварить», — отвечает повар. «А от чего это нельзя?» – желал бы я знать. «От того вашества, что она была сварена на курином бульоне». «Стало быть, ты скотина», – замечает особо и замечает совершенно основательно. «Я тебе говорю, свари мне такую же точно уху, а ты мне начинаешь объяснять, из чего она готовится. Вздумал обучать меня кулинарному искусству. Я и сам мастер только иных дел» и получил повар-обшит, то есть отставку, и поделом. А в это время «Ф» – карась – сидит в тени дремлет и ждет, когда его съест щука. Сызмальство приучается к мысли, что он хорош только в жареном виде. Поговорку «на то и щука в море, чтоб карась не дремал» понимает в смысле благоприятном для щуки денные и нощно должны мы быть готовы, чтобы угодить госпоже щуке. Без ихних благодеяниев. Карась, как мы помним, любит в сметане плавать. Но не только. Караси с бешамелью. Выдать 4 карася средней величины, полстакана тертого хлеба, 3 столовые ложки масла, 2 столовые ложки муки, бешамели, соли по вкусу. Обвалять в муке приготовленных карасей и обжарить до колера с обеих сторон. Когда будут готовы, переложить на блюдо, залить бешамелью из сметаны. За полчаса до отпуска посыпать тертым хлебом, окропить маслом и дать зарумяниться. И как же без пискарей? G. Пискарь. Приисправный посетитель судных касс, плохих летних увеселений и передних. Служит на Московско-Курской дороге, подносит благодарственные адресы щукам и день и ночь работает, чтобы головли ходили в енотах. Маринованные пескарей и корюшка. Выдать 20 пескарей или корюшки, два яйца, три столовые ложки толченых сухарей, 3-4 столовые ложки масла, одну бутылку уксуса, один лимон, корицу, гвоздику, перцу, соли, лаврового листа по вкусу. Снимите с корюшки или пескарей кожицу, обмакните взбитое с водой и солью яйцо, обваляйте в сухарях из белого хлеба и зажарьте в топлёном коровьем масле. Еще лучше в прованском. Когда рыба остынет, масло с нее слейте и переложите ее на чистое блюдо со сковороды. Уложите ее в каменную чашку, И залейте с небольшим количеством сахара, духами корица, гвоздика, лавровый лист, перец и остуженным уксусом. Не мешать прибавить тонко нарезанного ломтиками лимона. Так приготовленные пискари и корюшка могут стоять в холодном месте, не портясь, недели две и более. Точно так же можно приготовлять и судака, сняв его с костей и нарезав кусочками. А еще плотва. H. Платва. Маленькая получахуточная рыбка, прозибающая в статистах или доставляющая плохие переводы в толстые журналы. В изобилии поедается щукой и окунем. Самки живут на содержании у налимов и линей. О плотве и других мелких речных рыбах госпожа Городецкая говорит вот что. «Все эти рыбы, малоуважаемые, хотя многие из них имеют свое достоинство», приготовляются как рыбы, о которой говорилось ранее. То есть, если они велики, то в бульоне, на ростре, с белым соусом, в маринад. А если малы, то жарят и подают их точно так, как сказано ранее. Через 10 лет, когда Чехов будет обустраивать свою усадьбу в Мехова, не забудет о рыбном садке, Михаил Павлович рассказывает. С каким увлечением Антон Павлович сажал вокруг пруда деревья и пускал в него тех самых карасиков, окуньков и линей, которых привозил с собой в баночке из Москвы и которым давал обещание впоследствии даровать Конституцию. Этот пруд походил потом больше на их теологическую станцию или на громадный аквариум, чем на пруд. Каких только пород рыб в нем не было. И не забываем о лине. Ай. Линь. Ленивая, слюнявая и вялая рыба в черно-зеленом вицмундире, дослуживающая до пенсиона. Нюхает табак в одну ноздрю, объегоривает карасей и лечится от завалов. Жареный линь. Вскипятить воду, положить линя, накрыть котел и наложить на крышку какую-нибудь тяжесть. Поддержав линя в кипятке с минуту, вынуть, Оскоблить, начиная с головы, и наблюдать, чтоб не содрать кожи или не разорвать ее. Выпотрошить, вымыть хорошенько, отнять плавательные перья и жабры, жарить на ростре. Линь с овощами. Очистить от тины, облив горячей водой. Сейчас же вынуть, счистить чешую, начиная с головы. Выпотрошить. Вымочить в прованском масле с рубленными петрушкой, луком, шарлоткой. Прибавить тмину, лаврового листа, соли, перцу. Обложить рыбу всем маринадом, завернуть в два листа промасленной бумаги, жарить на решетке. Когда изжарится, выложить на блюдо, снять бумагу, тмин и лавровый лист. Подавать, облив пикантным соусом или белым. Вот и. Окей, уклейка. Ловится на муху. Нищенка. Пискорей и уклейку варить. Пискорей и уклеек, если можно, живых достать, тем гораздо лучше. Итак, тотчас положите, в какое ни есть судно, налить немного ренского вина, дать им в нем покиснуть и поголубеть. Потом поставить котлик или кастрюлю с соленою водою на огонь. А как вода станет кипеть, то пискарей или уклейку с вином туда вылить и сварить. Потом винный соус сделать. Поставить его посреди блюда в суденышке. Голубыми раками кругом обложишь. И петрушечку и травою около их украсить. То весьма хороший вид сделают. И еще Л. Лещ. Держит трактиры на большой дороге и занимается подрядами. Делает вид, что питается постной пищей. Съевши рыбку, быстро вытирает губы, чтобы господа не приметили. А вот лещ – вполне уважаемая рыба. Фаршированный лещ. Выдать одного крупного леща, кнели из рыбы, три стакана красного соуса, три-четыре трюфеля, одну столовую ложку соку из шампиньонов, три столовые ложки масла, полстакана сметаны. Очистить леща, выпотрошить через жабры, вымыть. Приготовить кнель из рыбы с рубленным трюфелем и нафаршировать леща. За час до отпуска дать зарумяниться, подлить красного соуса, соку из шампиньонов, немного сметаны. И жарить, поливая часто сверху, пока соус уварится до надлежащей густоты, а лещ изжарится. Приготовление кнелей. Снятые с костей филеи рыбы мелко изрубить или смолоть в мясорубке. Потом положить в ступку, прибавить немного ординарных сливок. На 400 грамм мякоти четверть стакана. И хорошенько протолочь. После этого протереть через сито, сложить в глубокую кастрюльку, прибавить соли и перцу. Поставить кастрюлю в холодную воду или на лед и начать взбивать в одну сторону протертую массу лопаточкой, прибавляя понемногу густых сливок, которые берутся на взбивку, до тех пор, пока масса увеличится в объеме и сделается пышная и нежная. На 400 г мякоти рыбы 3 четверти стакана густых сливок. Тогда готово. Рассказ «Свадьба с генералом», опубликованный в «Осколках» в 1884 году, Начинается с такой сцены. Отставной контр-адмирал Ревунов-Караулов, маленький, старенький и заржавленный, шел однажды с рынка и нес за жабры живую щуку. За ним двигалась его кухарка Ульяна, держа под мышкой кулек с морковью и пачку листового табаку, который почтенный адмирал употреблял от клопов, тли, она же моль, тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище. Встретив племянника Андрюшу, контр-адмирал объясняет ему. «Это ничего. Гадость рыба, грош цена. А между тем икра — удивление. Распороть и брюхо, выпустить от икру, смешать ее, знаешь, с толченными сухариками, лучком, перцем, и приедите. Насладимся». Действительно, щучья икра в то время была популярным деликатесом. Щучья икра Когда случится вам готовить к обеду в весеннее время щуку, то выньте из нее сырую еще икру и опустите в тузлук, то есть в круто посоленную холодную воду, на несколько часов. Опуская икру в тузлук, должно снять с нее перепонку. Когда икра достаточно просолится, откиньте ее на решето и дайте рассолу хорошенько стечь. К щучьей икре, как и вообще к икре зернистой, Очень идет мелко изрубленный зеленый лук. Конечно, кто до него охотник? Рекомендуем это кушанье как отличную закуску после рюмки водки. Щучий икра на наш вкус нисколько не уступает известной сиговой. Племянник зазывает дядю на свадьбу и обещает. И вам не будет скучно. Нарочно для вас припасли бутылочку цемлянского и омара в жестяночку. А госпожа Петрова подтверждает. Омары – морские раки. Свежие в цельном виде изредка привозятся весной и осенью. В жестяных банках в виде консервов имеются амары в гастрономических магазинах всегда.